«Я сыграл свою роль», — прошептал Вакс. «Стал твоим мечом. Теперь твой выход». «Моя роль», — произнес гармония в его голове. «Заключается в том, чтобы направить тебя туда, где...» «Нет», — перебил Вакс, глядя в туман и быстро перезаряжая револьвер. «Плохая отговорка, Сей Придумай что-нибудь получше. Я убиваю людей, у меня это хорошо получается. Но Бога мне не убить. Если автономия вмешается, без тебя не обойтись». «Автономия не вмешается», — ответил Гармония. «Это не в наших правилах. Мы должны держаться в тени». Она наделила твою сестру инвеститурой, но лишь для того, чтобы Тельсин могла доносить ее волю до последователей и лучше простых людей вникать в ее сложные планы. Она не станет с тобой драться. Тебе пригодятся не пули, а кое-что иное. Могу я убить Тельсин? Надеюсь, что хотя бы попробуешь, но я не уверен. Возможно, она инвестирована настолько, что у тебя не получится. Если так, то она умрет, только лишившись покровительства автономии. Мне все равно нужна твоя помощь. Я... Ты хоть что-нибудь можешь сделать? Я... Не знаю. Может быть, временно обездвижить? нарушить ее связь с автономией. Но это не точно. «Будь наготове», — сказал Вакс, поднимая перезаряженный пистолет и хватая Уэйна под руку. Уэйн кивнул и вцепился крепче. Вакс оттолкнулся от гвоздей в ковре и взлетел на крышу, в туман. В тумане самочувствие сразу улучшилось. Усталость прошла, боль стихла. Туман был древней стихией, древнее гармонии. Он был свидетелем тому, как вознесшаяся воительница и последний император предотвратили конец света. Он видел, как перед этим возвысился Вседержитель и охранял, а может, разрушал еще совсем юный мир. «Ты что-то со мной сотворил», — сказал Вакс гармонии, смещаясь в сторону и опускаясь на крышу. Весь день творятся странные вещи. Побочный эффект владения браслетами? Нет, — ответил Гармония. Кое-что другое, но результат отличается от того, на что я надеялся. Туман окутал Вакса, когда он двинулся по крыше навстречу Тельсин. Ее глаза горели, окрашивая алым дымку вокруг. Туман держался от нее на расстоянии как пес от человека, который когда-то его пнул. «Ты прав», — произнесла Тельсин, — «я тебя недооценила». Вакс остановился на почтительном расстоянии, Уэйн рядом. За спиной Тельсин возвышалось громадное устройство с ракетой. Оно купалось в лучах прожекторов, скрыто от глаз прохожих, строительными лесами. Инженеры копошились вокруг опасливо поглядывая на вакса уэйн прошептал вакс прицеливаясь в тельсин из револьвера отправь этих инженеров на обед с удовольствием уэйн поспешил выполнять распоряжение загнать этих ребят в угол не составило труда Вакс целился в тельсин, чувствуя себя на взводе. Он так далеко зашел, обнаружил ракету. Казалось, дело в шляпе. Но что дальше? «Не впадай в ступор», — подумал он. «Шесть лет назад она тебя перехитрила. Наверняка и сегодня у нее есть уловки. Не ведись на них». «Итак...» Глаза Тельсин засверкали еще сильнее. Расклад таков. Сейчас ты посмотришь, как я уничтожаю Элендель. «Обломишься!» — прорычал Вакс. «Ваксилиум! На что ты готов ради спасения планеты? Сколько людей можно принести в жертву ради своей цели?» Она приблизилась. Вакс приподнял виндикацию и вытянул руку. «Ржавь!» «Ты нравишься автономии», — сказала Тельсин. «Она называет тебя совершенством. Я не согласна, но если уж ты сюда добрался, готова уступить». Гармония чувствует, что силы покидают его, что диссонанс подступает, и поэтому создал тебя. Свой меч, который рубит там, куда не может дотянуться сам. Тельсин еще приблизилась, не обращая внимания на виндикацию. Из чего бы? Гармония ведь сказал, что пули не пригодятся. Улыбка Тельсин напоминала о дне, когда она его предала. О том, каково это — быть обманутым единственным родным человеком. Тот миг, тот ужасный миг, когда он осознал, что, спасая ее, не просто сам подставился под пулю, но подверг смертельной опасности Стерис, Мараси и Уэйна. Эти воспоминания не покидали его, бились в концентрированной агонии глубоко внутри. Последняя ниточка, связывавшая его с прежней жизнью. Ему нужно было оборвать ее, чтобы победить Тельсин. «Думаешь, Гармония, пошел бы на такое?» Тельсин указала на ракету. Если бы это был единственный способ защитить жителей планеты, мог бы он пожертвовать одним городом ради спасения остальных? Или застыл бы от нерешительности, как констебль в первый день работы? Ржавь. Казалось, их прибытие совершенно ее не беспокоило. Что-то было не так. Что-то было крайне не так. Ну ладно. Продолжила Тельсин. «Мне сил хватит. Я завершу начатое». «Ржавь, ржавь, ржавь! Все совсем не так. Разговор по душам на крыше? Разрушительная бомба, которую теперь некому запускать? Но Тельсин, ржавь ее побери, так уверена в себе». «Вакс, ты не просто карающий меч» подумал он ты сыщик ты сам избрал такую жизнь будь тем кем решил, а не тем кем тебя заставляют быть вак сосредоточился отгоняя болезненные мысли о предательстве думай ты нашел чертежи пусковых устройств все они дальнобойные значит оно не работает он опустил револьвер Тельсин замерла. Усковое устройство, пояснил он. Ты так и не смогла сделать, способным донести эту бомбу до Эленделя, иначе уже запустила бы ее. Тальсин развела руками. Ваксыщик искал связующие факты Считай, Тальсин всерьез, что миру конец, если она не уничтожит Элендель то уже запустила бы бомбу, надеясь, что та сработает. В случае неудачи ей все равно крышка, так почему бы не попытаться? Ваксу стало не по себе. Он поднял руку и увеличил свой вес. Затем толкнул ракету. Конструкция рухнула, и гигантская бомба со звонким, пустым лязгом ударилась о крышу. Это была пустышка. Тельсин вытаращила глаза. Вакс повернулся и окинул взглядом город, окутанный мягким туманом. Он казался эфемерным, как во сне. Здесь, в тумане, думать было легко. Соединять фрагменты мозаики, ускользавшие от него весь день. Где же бомба? Они готовились к этому годами. Ждали, пока будет построено пусковое устройство. Строили площадку на большой высоте, чтобы увеличить шансы на успех. Улики были на лицо. Вакс следовал верным догадкам. Проблема в том, что в конце концов у них не получилось создать рабочую пусковую установку. И когда Вакс объявился в городе, они ударились в панику. Перевезли бомбу в другое место. Куда? Очевидно, ее не везли грузовиком или поездом, слишком бы бросалась в глаза. К тому же Стеррис поручили перекрыть оба въезда в Элендель. Что же случилось? Им нужно было перевести бомбу и установить на новое пусковое устройство. Итак. Порт, догадался Вакс. Картинка сложилась. Они искренне удивились, когда я обнаружил тоннель, ведущий из особняка. Зачем устраивать лабораторию рядом с портом, а не здесь, в башне, или в пещерах, где безопаснее? Потому что у них имелся запасной план на случай, если ракета не будет готова. И когда я приехал, они сразу увезли бомбу. Он развернулся, вглядываясь во тьму и каким-то образом увидел сквозь туман. Как будто тот рассеивался специально ради него. Вдалеке, за городом, в открытом море горели огни. Огромный крейсер класса Пьютернафт, весь день до этого стоявший в порту. Показуха, как считал Вакс до этого. Но также быстрейший способ доставить в Элендель нечто крупногабаритное. Способ которому не помешают дорожные блокады. Бомба была на корабле. «Она не сомневалась, что ты догадаешься», — прошептала Тельсин. «Кажется, она предпочитает тебя мне. Не знаю, как к этому относиться». Вакс отчаянно думал, «Как теперь остановить бомбу?» Он подбежал к краю крыши, вгляделся в пространство между стальными опорами лесов. «Вакс!» — подскочил к нему Уэйн. «У меня чуть сердце не разорвалось, когда ты бомбу повалил. В чем дело?» «Ракеты так и не заработали», — пробормотал Вакс. «По крайней мере, с нужным эффектом». Автономия пыталась в них разобраться сказала Тельсин. Оказалось, продвинутая баллистика и самодвижущиеся ракеты пока нам не по уму. Любопытно, что с силой автономии я могу видеть очертания того, что ждет нас в будущем. Но механизмы, для их создания нужно учиться, экспериментировать, дорабатывать. Ржавь и разрушитель. До корабля не добраться. Он ушел далеко в океан, куда не донесет ни один стальной толчок. Якорь не удержит. И Вакс канет в морскую пучину. «Дружище!» — обеспокоенно окликнул Уэйн. Вакс! Что с тобой? Успеет ли он вернуться в Элендель? Вряд ли. Корабль наверняка быстрее. И даже если бы успел, что потом делать? Бомбу наверняка взорвут, и два города окажутся в зоне поражения. Вакс, да успокойся уже. Тельсин подошла ближе. Признай мою правоту. Знаешь, что сильнее всего раздражает. В детстве, когда я приглашала тебя в свою компанию, ты меня осуждал. «Ты всегда думал, что слишком хорош для меня». Он повернулся, удивившись ее озлобленности. «Я с детства тебя ненавидела», — прошипел Тальсин, и ее глаза стали еще краснее. «Потому что ты никогда не признавался в своем высокомерии. Теперь смотри и плачь, а я вознесусь». «Как?» Должен быть способ. Сегодня начнется новый мир, продолжила Тельсин. Он родится на дымящихся руинах Эленделя. Бассейн получит нового бога, не слабого, как нынешний, не разрывающегося от противоречий. Ты гонялся за мной весь день, но теперь сам попался в западню. Корабль вышел в море, бомба в пути. Тебе ее не обезвредить. Давай, Вакс, прыгай в ночь и попытайся. Потом тебя выловит из залива. А можешь отправиться прямо в Элендель и погибнуть вместе со всеми. Бомба настроена так, чтобы взорваться, если корабль остановится или попадет под обстрел. Я победила. Я... Гармония, врежь ей подумал Вакс. «Отключи ее! Немедленно!» У Тальсин перехватила дух. Она пошатнулась, а лосьяне в глазах померкло. Губы разжались, и она рухнула на крышу. «Ее тело на пределе», сказал Гармония. «Ваксилиум. Она живет лишь благодаря силе автономии. Заставь автономию уйти». «Останови корабль!» Вакс переглянулся с Уэйном. Тот смотрел умоляюще, обеспокоенно. «Ответ?» «Где же ответ?» Вакс посмотрел вниз в разбитое окно. Туман уже скопился в зале, как вода в сточной канаве. Он уже с трудом мог разглядеть в нем труп.